Глава 49. Иллюзия. Но выдохнуть не успеваем. Через минуту телефон взрывается раскатистым вызовом. Смотрю на экран — звонит муж. Ну, конечно, свекровь, как мы забрали Дашу, сразу же набрала Руса. Брезгливо сбрасываю звонок, точно давлю омерзительного таракана. Прижимаю Дашу поближе, утыкаюсь носом в ее щечку. Дышу любимым сладковатым нежным запахом. Затем гневно бурчу и дерганными нервными движениями добавляю номер Руслана в черный список. Взгляд невольно упирается в предплечье дочки. Поворачиваю локоток дочери к себе. Он полностью покрыт кроваво-красной расчесанной коркой. «Вот тебе и санаторий с бабушкой». Раздраженно фыркаю, как невзначай вспоминаю, повышаю голос. «А как же мы без детского кресла поедем? Нельзя ведь штраф, я и забыла про него!» «Сколько штраф?» Олег оборачивается. Пожимаю плечами, без понятия. У Руса был пунктик на штрафы. Орал, как ненормальный, если замечал нарушение прав у соседних машин. «Цена вопроса?» «Три тысячи рублей!» Слышу ироничный тон. «Думаю, потяну. Вы, кстати, как?» Только доходит, что я даже не поблагодарила нашего спасителя. А все почему? До смерти перепугалась, когда Олег неожиданно исчез, как будто бросил. «Порядок!» — целую Дашу в щеку, заглядываю в глаза. Они красненькие, усталые, как у измученного садистами взрослыми зверенка. Во всей нашей истории с Русланом дочь не должна была стать разменной монетой и объектом для манипуляций. «Спасибо, что вытащил ее». Не сдержавшись, всхлипываю, покрываю голову дочки ласковыми поцелуями. «Расскажешь маме, что произошло, Золотце, когда я вышла за мороженым? Что случилось? К вам с дядей Даней? Папа подошел?» Вместо ответа Даша утыкается личиком мне в живот, шмыгает носиком. Чувствую, как футболка становится мокрой. «Не плачь, Золотце, я не стану тебя ругать». Глажу дочку по голове. Как же я по тебе соскучилась. Что бы ни произошло в тот день, знай, я тебя очень люблю. Никому не дам тебя в обиду. Начнем новую жизнь. Ты пойдешь в другой детский сад. Я выйду на работу, и наша жизнь наладится. Впереди только счастье и спокойствие, Дашуль. Накрываю ладонью истерзанный локоток дочери и замедляю дыхание, принюхиваясь к древесному запаху в машине. Он явно творит магию и успокаивает. Неожиданно мой телефон разрывается новой громкой трелью. На этот раз незнакомый номер. «Это старый телефон? Выключи его совсем», — настаивает Олег. «Знаю Руслана. Он не успокоится. Начнет названивать с разных номеров». «Точно. Забыла. Извини, пожалуйста». Отключаю и откидываю гаджет в сторону. Жду от старых клиентов отзывы для портфолио, чтобы решить вопрос с работой, как ты просил. «Расслабься, Карина», — смеется Олег. Причем настолько простодушно, что я автоматом начинаю улыбаться. «Я не Руслан. Можно не оправдываться. Представишь меня, дочери?» «Ох, точно. Прости. И... извини за... прости». Чувствую, как щеки загораются румянцем. Это я не оправдываюсь, если что. «Даша, познакомься. С нами дядя Олег. А может, ты его помнишь? Год или два назад мы вместе собирались в загородном доме у бабушки, праздновали одновременно Рождество и ее приближающийся юбилей. Помнишь? В тот день столько гостей приехало, что для вас малышей накрывали отдельный детский стол. И папа тогда с нами был». Тихонько спрашивает Даша. «Конечно», — отвечаю с заминкой. Язык не имеет, горло будто наливается свинцом. Ощущение, что я проглотила пушечное ядро из чувства вины, и теперь оно застряло где-то в районе горла. Давид, не отпускает, не дает нормально вздохнуть. «Папа из твоей жизни никуда не уйдет, Дашуль!» — отвечаю не в явно на незаданный вопрос — Вы будете продолжать с ним видеться. Обязательно золотся. Думаю, раз или два в месяц, что-то около этого. Запинаюсь. Наконец-то понимаю, почему Олег вышел, когда появилась свекровь. Ну, конечно, чтобы его не заподозрили в помощи. Прижимаю дочку покрепче. Прикрываю слезящиеся глаза. Измученно откидываюсь на кресло. Изнуряет пилит пилой назойливая мысль. «Руслан не позволит нам вот так просто уйти. А если он найдет, выследит, заберет Дашу снова?» Начинаю жадно и часто дышать, чтобы вернуть прежнее спокойствие, но, похоже, накручиваю себя только сильнее. В голове жестко стучит пульс. «Можно открыть окно? Ты не против?» «Мне не хватает воздуха». «Открывай». Хочу озвучить страхи, не прятать их. Но при Даше не решаюсь. Прошу заехать по пути в аптеку, чтобы купить дочке лечебной мази, и умолкаю. Погружаюсь в себя, что абсолютно не помогает. С каждой минутой напряжение внутри только нарастает. Укладываю Дашу в гостевой комнате. Подбадриваю ее и желаю спокойных снов, и, собравшись с духом, Иду к Олегу. Дверь в его спальню открыта настежь Похоже, мужчина не привык, что в его доме живет кто-то еще. Ступаю бесшумно. Останавливаюсь возле дверного проема и не решаюсь войти. Свет хоть скудный, но все-таки горит. А внутри спальни ни звука. «Не спится?» Олег магическим образом улавливает мое присутствие может налить тебе чего чтобы помогло отключиться я не фанат алкоголя спасибо делаю аккуратный шажок внутрь осторожно двигаюсь по мягкому ковру ступни утопают в пушистом теплом ворсе ищу хозяина квартиры не сразу его замечаю олег сидит в кресле спиной к двери рядом на столе играет пламенем композицией свечей У ног мужчины Неистовым, как будто живым огнем, полыхает биокамин. «А если Руслан заберет у меня Дашу, выкрадет ее из твоей квартиры, На отмаш выдаю то, что мешает уснуть». «Рус, серьезно?» — усмехается Олег. По лицу мужчины начинают танцевать замысловатые, будто дьявольские тени. «Да у него кишка тонка!» — продолжает. Что-то подленькое по мелочи — это да. И его стезя. Подумай, кстати, куда он может ударить. Кроме дочери больше некуда. Значит, можешь смело подавать на развод, Карина. Кивает. Ничего не бойся. Руслан — мастер создавать вокруг себя иллюзию всемогущества и превосходства. Но это только театр. Игра для одного зрителя. Он заставил тебя поверить, что без него ты не сможешь, без него ты никто, что ты без него не выживешь. Но Руслан врал. Ты, по сути, была всего лишь реквизитом в его театре. Даже не зрителем. Только реквизитом. Теперь пора стать собой настоящей и перестать бояться этого клоуна. Потому что бояться в нем абсолютно нечего. Нечего. Рус, мелкий. «Ничтожный человечишка!» «Откуда ты знаешь?» Хмыкаю, нахмурив лоб.